Развороченные шкафы, осколки стекла, разбросанные повсюду. Видно, Сильфи с Минотавром пришлось повозиться, вскрывая их. Я лишь смог порадоваться, что сумел этого избежать. Блуждания по библиотеке никаких ценных находок не принесли. Зная, с какой методичностью все обследует Грул, это и не удивляло. Единственный шанс что-то найти — это обследовать места, куда здоровяку просто не придет в голову заглянуть. Например, стол библиотекаря, за которым он, вероятно, заполнял учетные карточки и коротал время в ожидании читателей. Отброшенный чем-то в сторону, он лежал груды деревянных обломков возле стены, почти неотличимой от остальных остатков мебели, разбросанных повсюду. И если бы я не знал, что искал, то точно бы не обратил внимания осторожно разобрав мусор и откинув в сторону щепки и деревяшки, я увидел столешницу и деревянный ящик внутри нее закрытый на ключ. Осторожно подергав и не сумев его открыть, я, достав саблю, сунул кончик в замочную скважину и с силой ее провернул. Раздался легкий хруст, и я осторожно выдвинул ящик. Была, конечно, небольшая опасность, что призраки монахов меня атакуют, или сработает какая-нибудь ловушка, Но риск казался обоснованным. В конце концов, я могу в любой момент покинуть это место, избежав вместе хозяев. Ящик, с трудом выдвинувшись, показал свое содержимое. Сложенный вдвое белый листок, свернутый свиток, запечатанный затейливой печатью, и небольшая книжечка в кожаном переплете, которую, скорее всего, листал библиотекарь, коротая время. Первым я взял белоснежный листок. Развернув его, увидел незнакомую весь букв, а затем виденное ранее Марьева, исказившая тексты, и спустя секунду я читаю письмо. «В ответ на вашу просьбу о помощи в уничтожении крыс, появившихся в библиотеке, направляя вам свиток с малым призывом истребителя грызунов, надеюсь, это поможет вам в решении возникших трудностей. Да пребудет с вами милость Синести. Дальше шла неразборчивая подпись. Бумажку я отбросил в сторону, а вот свиток, лежавший рядом с ней, отправил в хранилище, как и книжку, лежавшую с ним рядом, оказавшуюся энциклопедией, с описанием обычаев и законов народов в веренице миров, правда, лишь седьмым томом из двенадцати. Тоже пригодится будет, что почитать на досуге. Встав, направился на выход из библиотеки, решив продолжить поиски. Спустя час я выходил из кухни, жуя на ходу яблока. Несмотря на годы, прошедшие с момента, как его сорвали, оно не утратило ни вкуса, ни свежести. Пара таких яблок да фляжка с водой стали моими единственными трофеями в этой комнате. Думая, куда направиться дальше, я услышал громкий грохот, потрясший здание. Со звоном посыпались стекла, оставшиеся в оконных проемах. Присев, я прикрыл голову руками, опасаясь осколков, но мне повезло. Стеклянное крошево не попало. Не понимая, что происходит, услышал новый взрыв чуть слабее, затем рев, похожий на грула, только в разы сильнее. Ничего не понимая, осторожно прошел вперед по длинному коридору, готовый в любой момент забежать отсюда. Завернув за поворот, увидел ажурные металлические ворота, ведущие во внутреннее святилище храма. На полу лежала разбитая статуя лунной богини, валялись перевернутые канделябры. Виднелись вонючие кучки слизи, останки садхов и мертвые тела их рабов. За разбитой фигурой виднелся невысокий проем, откуда доносились рев и грохот, мелькали вспышки света. Не удержавшись, я осторожно двинулся к нему. Выходит, грол Сэшлин не покинули это место, и сейчас с кем-то ведут бой. Сквозь проем увидел Минотавра, вымахавшего в размере примерно раз в десять. Размахивая полыхавшими огнем кулаками, воин сражался против призраков-монахов, атаковавших со всех сторон. Похожие на мелких серых мошек духи Ярсна атаковали. Особенно среди них выделялся призрак в ярко-синем плаще с золотистым подбоем. Сражаясь, он наносил удары рукой, и от них исходили яркие вспышки света, расходившиеся во все стороны и явно причинявшие боль здоровяку. Минотавру приходилось тяжело. Доспехи уже изрядно помяты, на теле виднелись раны, из которых сочилась багряная кровь. Сильфа с сумасшедшей белкой носилась по стенам сокровищницы, поливая потоком стрел призраков. А я, незаметно отступив за угол, решил понаблюдать за исходом схватки со стороны.